Затем он присоединился к группе людей, окруживших Фонтен, и стал благодарить его за визит. — А вы, сеньор Гарсия, насколько мне известно, еще остаетесь здесь, и в скором времени нам предстоит счастливая возможность аплодировать вам. Она заговорила с министром о своих планах и говорила очень хорошо. — Слишком хорошо, — подумал Фонтен, которому нравилось думать, что и она тоже удручена предстоящим расставанием.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 Из репродуктора донеслось. «Господа пассажиры, вылетающие рейсом в Баранкилью, Панаму, Майами!» Министр взял руку Фонтена в своей ладони и сердечно сжал ее. Вспышки фотокамер высветили взволнованное лицо. Лопес, Петреску, другие мужчины дружески хлопали его по спине. «Адиос, амиго! До свидания, друг!» «И помните, вы обещали вернуться!»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 Но мной не будет позабыта через года и расстояние моя Лолита. Так он настрочил десяток куплетов. Я возвращаюсь в детство, — подумалось ему, — как смешно и трогательно. «Please fasten your belts!» — раздался голос стюардессы. «Пожалуйста, пристегните ремни!» Самолет приземлился в баранкелье. Взлетная полоса дышала зноем.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 But it's also solid silver and an antique sentimental silver. Да, сентиментальное, но это довольно тяжелое серебро, к тому же старинное. Сентиментальное серебро, в конце концов, все уладилось.